25 октября Той ночью Джилла вернулась с нами домой и помогла все убрать. Мы с серой метелкой выскользнули во двор, пока они пили еще по бокалу шерри. и подались к дому викария. В кабинете горел свет, а Тикела сидела на крыше возле дымовой трубы, спрятав голову под крыло. «Нюх, я достану эту проклятую птицу!» — сказала серая метелка. «Не знаю, хорошо ли, серая, предпринимать нечто подобное в данный момент». «Мне наплевать!» — ответила она и исчезла. Я ждал и наблюдал довольно долго. Неожиданно на крыше поднялась возня. Раздался стук когтей, полетели перья. И текела взлетела и исчезла в темноте, прокарков непристойные ругательства. Серая метелка спустилась с угла и вернулась ко мне. «Прекрасная попытка», — сказал я. «Нет, я действовала неуклюже». Она оказалась проворней. проклятье. Мы отправились назад. Возможно, это приключение все-таки вызовет у нее пару кошмарных сновидений. Неплохо бы, — отозвалась Серая. Растущая луна, рассерженная кошка, перо на ветру. Наступает осень, умирает трава. Утро неожиданно пришло к нам на помощь, и наша маленькая вчерашняя шутка обнаружилась и приобрела еще более иронический оттенок. Серая метелка пришла, поскреблась в дверь и, когда я вышел, сказала, «Тебе лучше пойти со мной». Так я и сделал. «Что происходит?» «Констебль и его помощники в доме Оуэна». «Осматриваю то, что сгорело вчера ночью». «Спасибо, что позвала меня», — сказал я. «Давай пойдем и понаблюдаем». «Весело должно быть». «Угу», — сказала она. Когда мы добрались туда, я понял скрытый смысл ее слов. Констебль и его люди ходили взад и вперед, мерили, шарили. Остатки корзин и остатки их содержимого теперь лежали на земле. Только там были остатки четырех корзин и их содержимое, а не тех трех, которые я так хорошо помнил. «Ого!» – произнес я. «Действительно!» – ответила метелка. Я оглядел нечеловеческие останки трех корзин, и явно человеческие Четвертый. «Кто?» — спросил я. «Сам Лоуэн». Кто-то затолкал его в одну из собственных корзин и поджег ее. «Блестящая идея!» — сказал я. «Хоть и плагиат». «Давай, насмехайся!» — произнес голос над головой. «Он не был твоим хозяином!» «Прости, Плут, но я не могу проявить большую симпатию к человеку, который пытался меня отравить». «У него были свои заскоки», — призналась Белка. «Но у него еще был самый лучший дуб в окрестностях. Огромное количество желудей погубили прошлой ночью». «Ты видел, кто его прикончил?» «Нет, я навещал ночного ветра на другом конце города». Что ты собираешься теперь делать? Закопаю еще орехов. Зима обещает быть долгой, и провести ее придется под открытым небом. «Ты мог бы присоединиться к Макабу и Морису, заметила серая метелка. «Нет, я думаю последовать примеру шипучки и выйти из дела. Игра становится очень опасной». «Ты не знаешь?» «Тот, кто это сделал, взял золотой серп Оуэна?» — спросил я. «На виду его нет», — ответил Плут. «Но он, возможно, еще в доме». «Ты можешь входить и выходить, да?» «Да». «Пойди, пожалуйста, в дом, проверь и скажи нам, там он или нет». «Почему я должен это делать?» Когда-нибудь тебе может что-то понадобиться. Немного еды, отогнать хищника. Я бы предпочел получить кое-что прямо сейчас, — заявил Плут. Что именно? — спросил я. Он прыгнул, но не упал, а спланировал на землю возле нас. Я и не знала, что ты белка-летяга, — удивилась серая метелка. «Я не летяга», — ответил Плут. «Но это часть сделки». «Не понимаю», — сказала она. «Я был довольно глупым охотником за орехами, пока Оуэн меня не нашел. Как все белки. Мы знаем, что надо делать, чтобы остаться в живых, и ничего больше. Не то что вы, ребята. Он сделал меня умнее». Он научил меня особым вещам, таким, например, как этот полет. Но я кое-чего лишился. Я хочу отдать все это обратно и опять стать тем, чем я был, счастливым охотником за орехами, которого не волнует открывание и закрывание. — О чем ты толкуешь? — спросил я. «Я отдал кое-что в обмен на все это и хочу получить обратно». «Что? Посмотри на землю вокруг меня. Что ты видишь?» «Ничего особенного», — сказала серая метелка. «Моя тень исчезла. Он взял ее и теперь не сможет отдать, потому что умер». «День довольно облачный», — сказала Серая Метелка. «Трудно сказать». «Поверь мне, я-то знаю». «Верю», — кивнул я. «Иначе было бы глупо так волноваться. Но что такого важного в тени? Кому она нужна? Какой тебе от нее прок там, наверху, когда ты прыгаешь по деревьям?» где ее почти никогда и не видно. «С ней связано гораздо больше», — объяснил Плут. «Вместе с ней ушли и многие другие вещи. Я уже не чувствую все так, как раньше. Раньше я знал, где растут лучшие орехи, какая будет погода, когда придут старушки меня кормить, как сменяются времена года». Теперь я обо всем этом думаю, могу вычислить все это, могу составить план, как выгодно использовать свои знания. Я бы никогда раньше так не сумел, но я потерял все те маленькие ощущения, сопровождающие такое знание, которое приходит без раздумий. И я много раз думал об этом. Мне их не достает. Я бы лучше вернулся к ним, вместо того, чтобы думать и летать, как сейчас. Вы разбираетесь в колдовстве. Немногие люди в нем разбираются. Я проверю насчет серпа, если вы разрушите заклятие, которое он наложил на тень. Я взглянул на серую метелку, Она покачала головой. «Никогда не слышала о таком заклятии», — сказала она. Плут, Существует множество колдовских систем», — объяснил я ему. «Но это только формы, в которые переливается сила. Мы не в силах все знать. Я не имею ни малейшего представления, что сделал Оэн с твоей тенью». или с твоей интуицией, наверное, речь о ней, и с теми ощущениями, которые с ней связаны. Если мы не будем знать, где она, и как взяться за дело, чтобы вернуть ее и отдать тебе, то, боюсь, мы не сможем помочь. «Если вы проникнете в дом, я вам ее покажу», — сказал он. О. Сказал я, что ты об этом думаешь, серая? Мне любопытно, ответила она. Как ты это делаешь? Спросил я. Какие-нибудь окна открыты или двери не заперты? Вам не пройти через мое отверстие. Это просто маленькая дырочка на чердаке. Задняя дверь обычно не заперта, но нужен человек, чтобы открыть ее. «А может и нет», — заметила серая метелка. «Нам придется подождать, пока уйдут констебль и его люди», — сказал я. «Конечно». Мы ждали и слушали, как снова и снова выражали недоумение по поводу неестественных останков в трех корзинах. Приехал доктор, поглядел, покачал головой, сделал какие-то заметки и отбыл, придя к выводу, что имеется только одно человеческое тело – Она. И пообещав представить письменный отчет утром, миссис Эндерби и ее спутник заехали по дороге и некоторое время болтали с констеблем, поглядывая на нас серой метелкой почти так же часто, как и на останки. Вскоре она уехала, а останки сложили в мешки, снабженные ярлычками – И увезли на повозке вместе с тем, что осталось от корзин, которым тоже прицепили ярлычки.